Муханаби. Не в малых, лишь в больших делах, Героем станет муж, В ничтожном деле смертный страх, В великом смерти вкус. Утро не принесло им ничего, день также. Они выходили из Кубиалты только по нужде. Про сон забыли. Еду им носили в султанских кухонь прямо в зал заседаний дивана. Вести были неутешительны. Султан был словно бы и живой, но в сознание не приходил. Значит, существовал и не существовал. Эта неопределенность не давала возможности прибегнуть к решительным действиям. Тем временем Роксолана должна была сломить нерешительность Ахмед-Паши. Ни героизм, ни благородство и ни коварство, а только отчаяние толкнуло ее на заговор против султана. Не могла смириться с мыслью, что султаном станет Селим, а не ее любимый Боизид. Селим равнодушен, а все равнодушные жестоки. Он исполнит кровавый закон Фатиха, убьет своего брата и всех его маленьких сыновей, и у него не дрогнет сердце. А Боязид послушает несчастную мать. Он не убивал бы своего брата, даже став султаном. У него доброе сердце. Даже собаки чувствуют его доброту и всегда бегут за ним целыми стаями, стоит лишь ему выехать на улицы Стамбула. Ахмед-паша пугливо шептал, «А воля великого султана?» «Она могла бы еще измениться, если бы не такая внезапная смерть его величества. Эта смерть может принести неисчислимые страдания для всех. Я уже вижу кровь, которая течет между тюрбанами и бородами. И вашу, Садрозам, кровь тоже? Разве она вас не пугает?» Но Ахмед Паша колебался, допытывался, конючил. Если Шахзаде Баязит станет султаном, то что же тогда будет Шахзаде Селимом? Она насмешливо поднимала брови на этого человека, терпеливо объясняла ему. Речь идет прежде всего о нем самом, о том, чтобы он и дальше оставался великим визирем. Это возможно только тогда? когда будет упразднен навсегда соколу, и когда Боязид станет султаном. Шахзаде Селима тем временем нужно будет отправить под надежной охраной, чтобы ему никто не причинил зла в летний султанский дворец на Босфоре. Рустем Паша? Он Дамат, этого достаточно. Отныне она уже не султанша, а Валиде. И не султан над нею, как было до сих пор, а она над султаном, потому что он ее сын, а она его мать. Она равнодушна к власти, но благополучие государства и всех земель и люда в них превыше всего. Так прошли еще день и ночь. А перед началом следующего дня явился главный султанский врач Рамадан и сообщил. Великий Падишах вернулся к жизни. Неправда. Тихо промолвила Роксолана, чувствую, как миры обрушиваются на нее, хороня ее маленькое тело под своими обломками. Этого не может быть. Султан попросил пить. и спросил о вас, ваше величество. Она долго сидела, оцепенев, потом сказала, — Султан уже не может возвратиться к жизни, слышите? Его следует считать мертвым. Встала и направилась к выходу из Кубиалты. На пороге остановилась, подозвала к себе Боязида, торопливо зашептала ему в лицо. «Бери своих людей и мчись к тому самозванцу. Привезешь его голову султану, будешь помилован. Немедли, пока еще можешь выйти за ворота Тапкапы из Стамбула. О, если бы у тебя тоже был двойник! Послать двойника к двойнику, и пусть бьются. Но выхода нет. Должен ехать сам. А вы, ваше величество, испугался он за нее, Останусь здесь, защищать твою жизнь.